Лишь в полночь она отпустила меня. Однако на утро мой героизм доставил мне немало горьких сожалений. Я боялся, что упустил заказ на мемуар. Дело для меня столь существенное. Я бросился к растеньяку. И мы застали еще в постели того, кто должен был поставить свое имя на будущих моих трудах. Фино прочел мне коротенький контракт